Глава восьмая. Ум — око души, но не сила ее. Сила души — сердце. Вовенерк. Аврора. Вы уверены, что вас зовут Аврора? В третий раз поинтересовался молодой ученый, который несколько раз брал у меня кровь, сканировал меня в капсуле и постоянно восклицал «Удивительно!» «И не может быть!» Что было удивительного, я не знала. Мне не нравилось здесь. Место, куда меня привезли, оказалось не просто службой поиска, но еще и огромной лабораторией с исследовательским центром. Об этом мне рассказал по пути Дэн. Увиденное меня потрясло. Куполообразные корпуса здания с плавными линиями соединялись между собой на разных уровнях переходами и платформами. Создавалось ощущение, что я такое никогда в своей жизни не видела. Все здание было белым. Оно было одного оттенка белого и настолько яркого, что цвет резал глаза. Стены были встроены сенсорные датчики управления, которые активировались сотрудниками-чипами, вживленными им запястья. Датчики открывали-закрывали двери, выводили голографические панели с нужной информацией. Кстати, белое здание внутри и снаружи резко контрастировало с людьми, которые были одеты во всё чёрное. Странно всё это. И вот я лежу на мягкой кушетке, которая приняла форму моего тела, и молодой мужчина мучит меня вопросами о моей памяти, почему я помню только свое имя больше ничего, и одновременно берет моя кровь на анализ. Когда это уже кончится? И что будет дальше? Я узнаю, кто я. А как же тот малыш? Малыш так горько плакал. Но когда я взяла его на руки, кроха улыбнулся мне. Создалось ощущение, что все его печали ушли. «Мисс Аврора, мне срочно нужно доложить о ваших данных начальству». Молодой ученый был чем-то взбудоражен и взволнован. Люис присмотри за ней». «Аврора, ни о чем не беспокойтесь». «Хорошо», — сказала я недоуменно уже закрытой двери. Люис поиграл бровями и вернулся к своей работе. «Мистер Фейт, мы проверили девушку несколько раз по всем базам крови. Даже по старой версии прошлись, на нее нет ничего». Абсолютно никаких данных. Сплеснул руками молодой мужчина. Ну, а родные? Кмуро поинтересовался глава службы поиска, и на его лице застыло фирменное проникновенно сочувственное выражение. То самое, что помогло ему остаться на посту службы на второй срок. Молодой ученый развел руками. И родственников тоже вообще ничего. Ее будто не существует. Абрам Фейт покачал головой и побарабанил пальцами по белому лакированному столу. «Такого быть не может. Все люди поставлены на учет. Все. И я не поверю, что даже дальнего родственника у девушки нет. Откуда даже она взялась? Не упала ведь с неба? Значит, программа дала сбой. Проверьте еще раз». но это так, мистер Фейт. И программа не дала сбой, мы ее обновили. Но ничего не изменилось. Но и это еще не все. Мы проверили ее организм и сделали обширный анализ крови. Ученый замолчал, подыскивая слова, чтобы сообщить главе службы не очень хорошую новость. «Но у девушки транспозиция внутренних органов, и у нее двойная нить ДНК», — выпалил мужчина. «Можешь сказать доступным языком», — начал злиться Абрам. «Простите, у девушки все внутренние органы расположены зеркально, то есть сердце слева, печень справа и так далее». Она отличается от нас. Множественная патология нетипична нам, и ещё ДНК. Двойная спираль была у людей миллионы лет назад. Мы постепенно мутировали, и наш организм стал крепче возможности, шире. Наша тройная спираль очень схожа с её ДНК. Девушка слабее нас, если она попадёт, допустим, в аварию, и у неё оторвёт руку или ногу. Организм не сможет воспроизвести утерянную конечность. Даже в элементарном, потеряна на зуб, новый не вырастет. «Я не понимаю, как такое возможно?» «Откуда она взялась?» Удивился Абрам и вздохнул. «И надо было этому случиться именно тогда, когда мне до заслуженного отдыха осталось три года. Я сам в полном недоумении. Она опасна? Ее нужно изолировать?» «Нет-нет. В ее организме отсутствует вирус, она ничем не больна. Единственное, это ее легкие. Такое ощущение, что она провела всю свою жизнь в яме, наполненной ядовитыми газами. Как она осталась до сих пор жива, неизвестна». Абрам задумчиво почесал подбородок. «Предлагаю показать ее всем нашим специалистам. Подлечить ее по максимуму. Никому не докладывайте о том, что сейчас рассказали мне. Никто не должен знать, вам понятно?» «Да, мистер Фейд, мне все ясно». «После полного обследования соберем совет и решим, что делать дальше с девушкой. Надеюсь, к тому времени к ней вернется память». «Аврора. Меня поселили в такую же белую безликую комнату, как и всё здание. Я преступница?» Задала вопрос тем, кто вел меня так, словно я самое опасное существо на всем белом свете. «Нет, вы не преступница. Мы вас поместим в этой палате. Только на время обследования». Сухо ответил мне пожилой мужчина в черной форме. Его ответ меня не обрадовал. «Как надолго?» Спросила я с надеждой, что это займет несколько часов. Пока не могу сказать. Не знаю, сколько нахожусь в этой белой тюрьме. А как еще можно назвать это помещение, как не тюрьма? Дни слились для меня в однообразный калейдоскоп. Утром у меня берут кровь, дают сбалансированный бескусный завтрак, потом ко мне приходит мозга прав рассуждает на тему бытия. Я ему не отвечаю. Я погружаюсь в себя, в свои воспоминания. Никому не расскажу о том, что я знаю. Я все вспомнила. Память вернулась. Чертов хранитель отправил меня в другой мир к моему сыну. Он бросил меня в этот мир, словно слепого щенка в океан. Как мне выбраться отсюда? Как сбежать? Что сказать, чтобы не отпустили? Их база крови не находит меня. Но они не знают, что я совершенно с другого мира. Я исследовала каждый миллиметр этой проклятой комнаты. Но ни одного стыка между стенами и полом я не нашла. Ни одного шва. Все было единым. Даже не было окна, чтобы видеть небо. Но я не собиралась сдаваться и подыхать здесь. Где-то, совсем недалеко, меня ждёт мой ребёнок. Мой маленький ангелочек. Вспомнила его отца. Этот кретин ни черта не знает, как обращаться с младенцами. Хоть бы он не навредил моему крохе. А сердце тянется к моему малышу, и это рождает невыносимую боль. Это состояние, ощущение, которое присутствует, живёт в моём сознании с самого момента возвращения памяти. Боль то усиливается, то слегка утихает. Эта боль живет во мне, пронзая сердце, щемит душу и накрывает меня с головой волной, а иногда заглатывает целиком в те моменты, когда меня настигает невыносимое отчаяние. И тогда мне становится очень страшно. А что, если меня отсюда никогда не выпустят? Знать, что твой ребенок рядом и не иметь возможности видеть его, трогать, целовать, обнимать и прижимать крохотное тельце к своей груди. Это невозможное состояние иногда рождает во мне ярость и отчаяние. Но я не кричу. Я сжимаю зубы в тиски и тихо плачу. Такие минуты я вспоминаю свою маму и молю Всевышнего. Моя память вернулась в тот самый момент, когда я проходила очередное сканирование, и вопреки сказанному ученым, чтобы я не открывала глаза, я их открыла. Неоновый свет фиолетовой вспышка ослепил меня. Но я продолжала смотреть. И память обрушилась на меня так... Словно тонны воды обрушили плотину Я потеряла сознание, и когда меня привели в чувство я испугалась, но не призналась. Я боюсь даже представить, что со мной они сделают, если я расскажу правду. Для всех я потеряла память. И пусть так и остается. аврора безымянные. Так меня называют сотрудники службы поиска между собой. А мне все равно. Пусть меня зовут как хотят. И теперь я живу в этой стерильной белоснежной тюрьме, чувствуя невыносимую душевную боль, что живет в моей душе. И ее невозможно усмирить уколом или сканером. Она всегда со мной, и она будет жить во мне, пока я снова не возьму на руки своего сыночка. Но я не прогоняю свою боль. Пусть живет. И именно моя душевная боль не дает сойти мне с ума. Она заставляет меня верить и надеяться, что очень скоро я снова увижу своего сына. Я вспоминаю его глазки и улыбку. Он такой у меня красивый. И его лицо. Он родился в этом мире таким же, каким и был. Он мой мальчик, он моя кровиночка. И я обязательно с ним встречусь. Я верю в это. Потерпи еще чуть-чуть, мое солнышко. Скоро я вернусь к тебе. Не знаю как, но вернусь. Обещаю.